Фиасоль и скряги родители Среди родителей есть придиры и властолюбцы, иногда грубияны, некоторые очень трудные и даже откровенно непослушные. Во всем мире есть трудные родители, но нигде нет трудных детей. Таких просто не существует. Мама и папа Фиасоль может быть не очень трудные, но Фиасоль считает, что иногда они тоже бывают придирами. Они иногда проявляют непослушание. Они не слушают ее и не выполняют всего, что Фиасоль им говорит. Вот ее дедушка Донни и бабушка Гоу-Гоу совсем другое дело. «Пусть будет, как ты хочешь», — всегда говорит дедушка. «Я убеждаю, что ты знаешь гораздо лучше меня», — часто говорит бабушка Гоу-Гоу, разговаривая с Фиасоль. Поэтому с дедушкой и бабушкой ей очень приятно общаться. Фиасоль работала целое лето у них в сельской местности. Была там и сестра Пиппа. Да, Фиасоль только 10 лет, но она трудилась у бабушки и дедушки в лесопитомнике. Высаживала саженцы сосны и ели, березы и лиственницы, удобряла старые деревья и новые саженцы, выпалывала траву вокруг деревьев и поливала. В конце лета бабушка и дедушка вручили каждой сестре по конверту с зарплатой и поблагодарили за работу в питомнике. «Это мой первый заработок!» — шепотом сказала Феосоль. Ее распирала от нетерпения, когда она открывала свой конверт. В нем было много денег. Толстая пачка купюр. «Распорядись зарплатой умно!» — сказал дедушка. «Надеюсь, что этих денег тебе хватит надолго». «Каждая крона стоила тяжелого труда, сердце мое золотое!» — добавила бабушка. «Ты такая трудолюбивая!» В конверте лежало также письмо от бабушки и дедушки. «Первоклассный работник лесного хозяйства. Мы благодарим тебя за работу в это лето. Ты человек очень энергичный, деятельный и сильный. Работать в лесном хозяйстве вместе с тобой — большая честь. Бабушка и дедушка». Феосоль стала считать деньги, когда осталась одна. «Будет, что положить в копилку, которую она завела, потому что раньше работала в саду и еще получала кое-что от мамы за плохие слова. Несколько раз у мамы Суст срывались грубые слова из тех, что употребляют плохие морские пираты. И тогда она платила фиасоль каждый раз по 100 крон. И так деньги легко накопились. Примечание. 100 исландских крон равны примерно 1 доллару. Конец примечания. «Пятьдесят и пять, шесть, семь! Шестьдесят тысяч! Еще пять и шесть и шестьдесят! Семьдесят тысяч! Пять и пять!» — бобнила Феосоль. «У меня восемьдесят тысяч крон!» — «Это большие деньги!» — продолжала она. «А это монеты по сто крон!» — сказала она, прикусив нижнюю губу как она делала, когда хотела сосредоточиться. Я буду хранить их отдельно, вот здесь. Никто не хочет иметь дело с отняшками-великашками. Металлические монеты, вы слишком уж тяжелые. Фиасоль затолкала коробку из подмороженного, набитую сто-кроновыми монетами, под кровать. А вот это бумажные деньги! Легкие, красивые, мягкие бумажки. Вы все поедете со мной в магазин Хрингла, и мы будем вместе делать покупки. Она разбросала красные, фиолетовые и синие купюры по письменному столу и ласково погладила их. «Фиасоль!» — мама легонько постучала в дверь. «Ко мне нельзя входить! Разве ты не видишь объявление?» Объявление гласило. «Это норка. Вход строго воспрещен. Стоять в двух метрах от двери. Здесь синие чудовища с больной головой, мохнатые черти, голодные как волки» подвальные привидения, ненавидящие гостей. Ты слишком близко стоишь у двери. Но мне все же можно войти?» Вежливо спросила мама. «Входи!» — ответила Фиасоль. «Невероятно!» — сказала мама, увидев, как много денег было на столе. «Да, у меня восемьдесят тысяч крон!» — ответила Фиасоль, сложила и положила купюры в старую сумку, предназначенную специально для бумажных денег. «Это большие деньги», — сказала мама. «Хочешь, мы вместе пойдем и отнесем их в банк?» «Ха! Ну нет!» — Фиасоль удивленно посмотрела на маму. «Зачем это?» «Чтобы положить на текущий счет, и ты будешь копить деньги». «Копить? Зачем?» Мама задумалась. «Чтобы потратить их на учебу, на поездки, на жилье», — наконец сказала она. «На жилье? Мне не надо на жилье!» — возмущенно ответила Фиасоль и окинула взглядом комнату, где господствовал Ералаш. «Я думаю о том времени, когда ты станешь взрослой. Тогда пригодятся накопленные деньги». «Нет», — решительно сказала Фиасоль. «Я хочу потратить эти деньги здесь и сейчас». «Мне нужно купить очень много всего». «Да? И чего же?» – изумленно сказала мама. «Мне надо купить скейтборд, а еще резиновую лодку и гитару». «Гитару?» «Да, я перестала играть на тромбоне, и теперь хочу научиться играть на гитаре, чтобы стать бардом и выступать на улицах в больших городах. Я буду это делать, когда вырасту», – ответила маме Фиасоль. «Работы хватит всем гитаристам мира». Это сказал ингальвюр Гайкюр. Вот так новости. И все это ты хочешь купить сразу? Да, если можно. Но, по крайней мере, скейтборд и гитару. И могу прибавить еще что-нибудь для развлечения. Сама посмотрю, когда пойду за покупками. Скоро пойду. Послушай, дружок, сказала потрясенная мама, ты собираешься бегать по городу с такой большой суммой денег, а потом потратить ее всю сразу на всякие глупости? «Ну да, это же мои деньги!» Твердо сказала Феосоль и положила сумку с деньгами в ящик письменного стола. «И никакие это не глупости!» Поправила она с обидой. «Может быть и так. Но ведь они не принадлежат тебе, как тебе кажется. Я скажу прямо. Ты несовершеннолетняя. Это мы с папой, «Имеем право ими распоряжаться», — решительно сказала мама. «Моими деньгами?» «Да, так я считаю», — упрямо повторила мама. «Такого не может быть. Это воровство!» «Фиасоль, ты не поедешь за покупками с твоей зарплатой за целое лето до того, как мы вместе, папа, я и ты, все не обсудим. Отдай мне деньги, я буду их хранить» пока мы не решим, что с ними будет дальше. «Нет, я не отдам тебе мои деньги!» Фиасоль была возмущена и обижена. «Мама, уйди из моей комнаты! Уйди! Немедленно!» В этот день Фиасоль не пошла, как хотела, в магазин. К ней в гости пришел Ингальвюр Гайкюр, и она рассказала всю денежную историю. «Я считаю, однако, что твоя мама права осторожно начал Ингальвюр-Гайкюр. «Что с тобой, Ингальвюр-Гайкюр? Ты должен поддерживать меня!» «Ну да, я думаю, что она...» Тьфу. «Ну да, я думаю, что она отнеслась к тебе несправедливо. Но ты не должна тратить все деньги на эти вещи. Вот я получил деньги прошлым летом, потому что косил траву. Их было не так много, но все-таки много». И я не потратил все эти деньги на вещи для себя, спокойно сказал он. Ты купил футбольный мяч? На свои деньги? Да, это единственное, что я купил. И мне все равно, что делал ты, упрямо сказала Фиасоль. Есть много вещей, которые мне нужны. У меня никогда еще не было так много денег, а деньги всего лишь бумажки с картинками, если их нельзя использовать. Может быть. «Ты их подаришь?» — сказал Энгальвюр Гайкюр. «И избавишься ото всех хлопот». «Как так?» «Отдашь кому-нибудь, у кого денежные проблемы», — сказал он. «Тебе сразу станет спокойно». «Не говори ерунды, Энгальвюр Гайкюр! У меня у самой денежные проблемы, и я буду распоряжаться своими деньгами сама!» Уже после того, как Энгальвюр Гайкюр ушел, вернулся домой папа. Фиасоль слышала, как он разговаривал с мамой на кухне. Она была уверена, что мама пожаловалась на дочку. Она явно рассказывала о том, что Фиасоль собирается делать с деньгами, которые были ее собственностью. И мама упрашивала его предотвратить это. А потом она явно рассказывала о том, что Фиасоль собирается делать с деньгами, которые были ее собственностью. И мама упрашивала его предотвратить это. А потом они пришли к Фиасоль как раз в момент, когда она составляла список всего, что ей хочется купить. Список покупок Фиасоль. Скейтборд, резиновая лодка, исландская лошадка, сачок, гитара, автомобильная кровать, подушка с гречневой шелухой, модель поезда на рельсах, автомат для приготовления попкорна, сноуборд, рыболовный жилет, спасательный жилет со свистком, мишень для игры в дартс, альпинистское снаряжение, «Скутер или велосипед-тандем, вигвам-индейца, бинокль, рация и гироскутер». «Стучаться надо, там написано», — сказала фиасоль и прикрыла книгой список, чтобы папа с мамой его не увидели. «Извини, дорогая», — сказал папа. «Я слышал, что ты собираешься сделать много покупок». «Да, мне нужно кое-что купить», — решительно сказала Феосоль. И я сама решу, как потратить мои деньги. Но мы с мамой это не очень одобряем, сказал папа и сел на краешек кровати. Мама, стоявшая в дверях, кивнула. Этот вопрос я даже не буду обсуждать. Я вызову полицию, если ты попытаешься украсть у меня мои деньги. Я сама их заработала. Фиосоль была грознее тучи. Успокойся, Фиосоль. — сказал папа. — Мы с радостью позволим тебе купить что-то, но настоятельно требуем, чтобы основная часть денег осталась. — А, по-моему, это нахальство и самоуправство, — сказала Фиасоль. — Вы скряги! Вы отнимаете деньги у детей! — продолжала она. — И вообще я занята! Уходите! Она решительно указала на дверь. Мама и папа сочли благоразумным ретироваться. Перед уходом мама предложила взять на сохранение сумку с деньгами, но Фиасоль отказалась ее отдавать. «Лучше я сохраню свои деньги сама!» Вечером перед сном Фиасоль спросила у Пиппы, что она собирается делать со своими деньгами. Та ответила, что уже положила деньги в банк и совершит путешествие на берега Амазонки, когда ей исполнится 20. «Мы разные. Ты не такая, как я, а я не такая, как ты». — сказала Фиасоль и направилась к себе в комнату. «Да, и это как раз очень хорошо», — ответила Пиппа и снова стала читать книгу, лежа в постели. На следующий день Фиасоль, придя в школу, села рядом с подругой Беллой и рассказала свою денежную историю. Белла была целиком на ее стороне и согласилась, что родители Фиасоль распоясались. Фиасоль имеет полное право делать со своими деньгами, все, что захочет. Она сказала, что сама вообще никогда не получала зарплату, но всегда распоряжалась своими деньгами. Позже, в тот же день, к Фиасоль пришла бабушкина Хеба. Хеба вообще-то живет в Клихтовагюре, но часто бывает у бабушки, живущей на улице Грейнолюнт, рядом с другой Хебой, из дома напротив. Она возмутилась скандальным поведением родителей Фиасоль. Бабушкина Хеба Рассказала о людях, помогающих детям, у которых появились проблемы с родителями. Бабушкина Хеба сказала, что есть особый уполномоченный по правам ребенка, который готов выслушивать детей и помогать им в трудных ситуациях. «Как ты сказала? Уполномоченный по правам ребенка? «Да, моя старшая сестра написала ему, что хочет дольше бывать на улице по вечерам», сказала Хеба. «И что, он ей разрешил?» М -м, кажется, нет. Но у нее был разговор с этим уполномоченным». Хеба села к компьютеру и нашла сайт уполномоченного по правам ребенка. «Смотри, Фиасоль, вот ему задали вопрос. Может ли кто-нибудь приказать, как мне потратить мои собственные деньги?» «И какой там ответ?» Быстро спросила Фиасоль и стала пристально смотреть на экран компьютера поверх плеча Хебы. «Смотри!» «Здесь написано, что дети вправе самостоятельно распоряжаться деньгами, которые заработали в летний период или получили в подарок». Хеба с улыбкой замахала руками. «Вот видишь, Хеба, я могу делать со своими деньгами все, что угодно». Фиасоль была вне себя от радости, но Хеба продолжала читать. «Постой, возможно, все не так просто», — сказала она задумчиво. «Что там еще?» — спросила Фиасоль. «Написано, что если ребенок не способен самостоятельно распоряжаться деньгами, то тогда начальник округа...» «Какой еще начальник округа? Причем тут начальник округа?» — удивилась Фиасоль. «То тогда он сам отбирает у ребенка деньги или же дает право родителям отобрать деньги и те хранят их. «А что это значит? Ребенок не способен самостоятельно распоряжаться деньгами» задумчиво спросила Фиасоль. «Возможно, это решает начальник округа». «Хеба, мне надо поговорить с уполномоченным по правам ребенка». Через несколько дней Фиасоль после школы пришла к бабушке и дедушке. Бабушка на кухне жарила рыбу, а дедушка сидел за столом в ожидании. Иногда он бывает похож на бабушкиного ребенка, который только и ждет, когда ему приготовят что-нибудь вкусненькое. Фиасоль вынула из школьной сумки мобильник, положила его на стол и села напротив дедушки. «Тебе разрешают приносить в школу телефон?» — спросил дедушка. «Да, разрешают приносить, но не разрешают отвечать на звонки». «Ну и зачем же он тогда?» «Отвечать можно, если звонят родители», — сказала Фиасоль. Ей на тарелку положили картошку. «Да». И часто мама и папа звонят тебе во время уроков. Дедушка был поражен. «Нет, но они могут это сделать, если есть необходимость». Фиасоль покачала головой. Иногда дедушка говорил явные глупости, словно живет не на этой земле. «Когда мне было 10 лет, таких телефонов в помине не было», — объяснил он. Фиасоль закрыла глаза. Она знала, что сейчас дедушка прочитает лекцию, как было прекрасно в далекие времена, когда он был маленьким. Когда все люди были трудолюбивыми и умными, а никаких электрических штукенций не существовало. Не было телефона в каждом доме, когда я был маленьким. Тогда посылали в соседний дом детей, если надо было что-то сообщить. Фиасоль выслушала дедушку с недоверием. И автомобилей тоже не было. Были, но не такие безобразные, как сейчас, а красивые. Они были похожи на пчел, только из железа. Сиденья у них были кожаные, а всякое оправа из дерева. «Перестань, Донни!» — сказала бабушка. Она присела к столу. Машины были отвратительные, такие неуклюжие клячи, пожиравшие бензин. «А ездившие так, что пешком быстрее дойдешь», — добавила она. «И что? Тебе хоть раз позвонили во время урока?» — спросила бабушка. «Нет, хотя да. Мне позвонили сегодня. Был один звонок сегодня утром», — неуверенно сказала Феосоль и испытующе посмотрела на бабушку и дедушку, пытаясь понять, может ли она доверить им свой секрет. «Сегодня утром? Кто звонил, мама или папа? И что у вас там случилось?» «Ой, все не так. Звонили не они». «Да? И кто же?» Дедушка был в полном недоумении. «Звонил совсем другой человек», — таинственно сказала Феосоль. «А в таких случаях тебе нельзя отвечать, правда?» «Мне разрешили ответить». «Как это?» Бабушка и дедушка напряженно ждали продолжения. «Ну, так вот». Я сказала учителю, что звонит мама, и мне обязательно надо ответить. Что? Ты обманула? Так и было. Мне разрешили выйти. И кто же тогда говорил с тобой по телефону? Спросил дедушка. Уполномоченный по правам ребенка. И я ждала этого звонка. Что? По правде говоря, дедушка никогда в жизни не был так удивлен. «Уполномоченный по правам ребенка? А ты-то зачем ему понадобилось? «Это очень длинная история», — смутилась Феосоль. «Знаешь, у нас много времени», — ответила бабушка. <связь> «Дело было так. Вы оплатили мою работу по высаживанию деревьев». «Да», — сказал дедушка. «Деньги у тебя еще есть, так?» Да, и тут началась денежная история. Все деньги пока у меня, но я не могу их тратить так, как мне хочется. А ты что же? Собиралась потратить все деньги сразу? Удивился дедушка. Естественно, ответила Феосоль. Ну, тогда понятно, почему вмешались твои родители, сказала бабушка. Мне очень интересно узнать, что про это, сказал уполномоченный по правам ребенка, спросил дедушка, сгоравший от любопытства. «Эта женщина по имени Вала. Она ответила, что ей надо все обдумать, потом она перезвонит мне. И сегодня утром она перезвонила, но сказала что-то очень неясное». «Неясное? Как это понимать?» — спросил дедушка. «А вот так! Она сказала, что я бесспорно имею право распоряжаться своими деньгами, но в разумных пределах». Это в точности то, что говорила мама «в разумных пределах». Вала сказала, что я должна договориться с родителями, устроить встречу и на ней все обсудить, согласовать и принять решение. И еще она сказала, что мы должны всегда находить решение, которое всех устроит. Однако я никак не пойму, почему они должны одобрять, как я... «Буду распоряжаться моими собственными деньгами!» «Похоже, это правильно», — сказала бабушка, положив на тарелку кусок рыбы. «Вам надо найти общее решение». «Еще она сказала, что если я не хочу с ними разговаривать из-за их наглости...» «Неужели уполномоченная по правам ребенка говорила о наглости твоих родителей?» Дедушке такое высказывание показалось очень странным. «Нет, она не говорила. Это я так сказала», — ответила Фиасоль. «Но она сказала, что если мне трудно разговаривать с ними, то нужно говорить в присутствии друзей». «Да, да, это прекрасный совет», — сказала бабушка. «Вот мы твои друзья. Хочешь, мы примем участие в этом разговоре?» Фиасоль с удовольствием согласилась, чтобы дедушка и бабушка пришли и вместе с ней разобрались в денежной истории. В тот же день Когда домой вернулись мама и папа, к ним на улицу Грейнолюнд приехали дедушка и бабушка, и все сели за стол на кухне. Дедушка и бабушка рассказали маме с папой, что Фиасоль обратилась к уполномоченной по правам ребенка с вопросом, можно ли ей тратить деньги, которые она сама заработала. Родители были поражены. Папа рассмеялся, а мама обиделась когда бабушка сказала, что они с дедушкой должны присутствовать при разговоре, чтобы с Фиасоль обошлись справедливо. «Но мы же не какие-нибудь зловредные родители!» — запротестовала мама. «Ну, конечно, дорогая, но иногда в компании разговор проходит легче», — примирительно ответила бабушка. Беда ушла к Лолли, а Пипу очень заинтересовало происходящее. «Ты не будешь участвовать при разговоре о моих денежных делах!» — решительно сказала Фиасоль, увидев, что Пиппа хочет занять место за столом. «Ну, пожалуйста, разреши!» — попросила Пиппа. «Разговор пойдет обо мне! Уходи отсюда!» — отшила ее Фиасоль. «Но ведь я свидетель со стороны родителей!» — продолжала просить Пиппа. «И что?» — спросила Фиасоль. «Я могу подсказать, что хорошо бы положить деньги на счет в банке», сказала Пиппа и засмеялась. «Вот я, например, так и сделала. В банке деньги хорошо сохраняются». «Уходи!» — приказала Феосоль. «Иди, читай свои книжечки!» Обсуждение прошло без сучка, без задоринки. В конце Феосоль согласилась отдать часть денег в банк с условием, что оговоренную заранее сумму на карманные расходы она будет получать каждую неделю в течение всей зимы». Фиасоль осталась довольна результатом. Однако в самом начале мама настойчиво требовала, чтобы на банковский счет были положены все деньги. «А ты что думаешь по этому поводу, папа?» спросила Фиасоль. «Я выхожу из игры», — решительно сказал папа и откинулся на стуле, чтобы показать, что он не будет принимать никаких решений. «Не понимаю, зачем мы тут собрались?» раздраженно сказала Фиасоль. «Если все решает только мама!» Пояснила она и встала, чтобы уйти. Однако бабушка и дедушка остановили ее и попросили маму быть более сговорчивой. В результате Фиасоль выдали на покупки 20 тысяч крон, а мама получила 60 тысяч сумки с деньгами. На следующее утро мама поехала с этими деньгами в банк и положила их на личный счет Фиасоль. А Фиасоль и Ингальвюр Гайкюр в это же время поехали на автобусе в центр города. Фиасоль купила там скейтборд, сачок и автомат по приготовлению попкорна, после чего деньги кончились. На обратную дорогу денег могло не хватить, но Ингальвюр Гайкюр предложил ей талоны на автобус, которые у него были. Фиасоль заплатила за сладкие пирожки и какао, и они разделили угощение. Что касается покупки гитары и всего прочего, она решила подождать до той поры, когда получит деньги из банка на карманные расходы. «А вот я бы отдал деньги в фонд помощи бедным детям», сказал Энгальвюр Гайкюр в автобусе, когда Фиасоль ласково поглаживала автомат по приготовлению попкорна. «Ты можешь потратить свои деньги так», сказала Фиасоль, пожав плечами. «Но ведь именно это я и сделал», сказал Энгальвюр Гайкюр. «Все деньги, полученные за выкашивание травы, Я отдал фонд оказания помощи бедным детям за рубежом». После этого сообщения Фиасоль, только что купивший скейтборд, сачок и автомат по приготовлению попкорна, стал немного не по себе.